Роберт Вегнер. Цикл «Сказания американского пограничья. Книга четвертая. Память всех слов. Пролог. Закаулок толстым в пару футов слоем заполняли старые тряпки, обломки ящиков, битые горшки и прочий мусор. И крысиные катышки, чья вонь придавала каждому вдоху своеобразный привкус». В тупичке этого царства находилась огромная бочка с отверстием, прикрытым тем, что некогда было, пожалуй, конской попоной, да такой, под которой конь и подох, а самой попоне пришлось еще несколько месяцев прикрывать его труп. Перед бочкой сидела, вероятно, старуха, а поле этой кучи костей, завернутых в несколько тряпок, можно было лишь гадать. Седые космы спадали на грязное лицо, торчащие из обтрепанных рукавов руки заканчивались почерневшими когтями, а смрад, который она источала, заставлял и вонь крысиного помета внезапно обретать приятные нотки. На донце, стоящего перед ней перевернутого ведра, лежало шесть костей с разноцветными гранями, старых и выглаженных так, что увидеть на них точки было почти невозможно. Старуха трясущимися руками загребала их в кожаный стаканчик, встряхивала и кидала. И каждый бросок ее вызывал стон у сидящего напротив мужчины. Дворянина, если судить по короткому вамсу из добротного материала, и по атласной рубахе, чьи манжеты были украшены монограммами. «Две пики против королевы, но на коне бьет трех псов. Безголовая змея грызет мышь», — бормотала она. Каждый бросок и каждая фраза, что она хрипела горловым шепотом, приводили к тому, что мужчина горбился все сильнее, а руки, которыми он загонял кости в стаканчик, все сильнее потели и тряслись. Но игру он не прерывал. «Император и двор!» — вспыхнул он внезапной радостью после очередного броска. «Император и двор, ты, старая обманщица!» Та покачала головой. «Судьба не врет!» судьба не обманывает сказала она с легким упреком в голосе и добавила два броска два броска на смерть владыки что поставишь все широко улыбнулся мужчина все и еще больше больше не нужно всего хватит кости спрятались в стаканчик я тех молча следил за игрой не правил ни ставок этой игры он не знал Стоя под стеной, в нескольких шагах за спиной дворянина, он, казалось, оставался совершенно невидим для играющих. Сама же игра, он уже сумел понять, что для нее важны как выброшенные точки, так и цвета. Например, последний из сделанных бросков принес дворянину расклад от 1 до 6 на красных гранях. Старая женщина встряхнула стаканчиком и метнула кости на деревянное донце ведра. Те широко покатились и остановились, открыв черные грани, украшенные белыми точками. 1, две, три, четыре, пять, шесть. «Врата дома сна!» Мужчина побледнел. Кости в стаканчике снова загрохотали и покатились по импровизированному столику. От одного до шести. Белые грани. «Привратник вращает ключ. Врата отворяются». «Смерть забирает владыку и его двор. Конец игры!» Мужчина странно рассмеялся, почти женским хихиканием, одновременно поднимая бледную ладонь к губам. «Еще один бросок!» — прошептал он голосом, от которого по коже шли мурашки. «Один бросок? Ничего больше!» «Хорошо! Что поставишь?» «Все! Все!» Все ты уже поставил, нет больше ничего. Костяной палец указал на выход из переулка. Ступай навстречу своей судьбе. Дворянин поднял голову медленно, будто лунатик, словно только очнулся от сна, протер глаза и, покачиваясь, двинулся в указанном направлении. Я тех подождал немного, прежде чем подошел, и занял место старухи. «Всякий судьбу вызывает, всякий выигрывает». Или проигрывает, лобая избиука. Он и не заметил, когда Кана Йоннес появилась на входе в закоулок, но сидящая перед ним женщина резво замахала руками, словно пытаясь сплести нечто из воздуха. Ятех перехватил ее ладони и прижал их к ведру. Кожаный стаканчик упал на землю, кости раскатились во все стороны, исчезнув в мусоре. Их хозяйка с явным неодобрением прищелкнула языком. «Ну-ну, после стольких-то лет и такое приветствие. А я надеялась на кубок легкого вина и кусочек пирожного». Она драматично вздохнула. «Скажи мне честно, ей все это еще не надоело. У нее храмы и часовенки в каждом городе, местечке и селе. Даже здесь, не далее, как в двух улицах отсюда, стоит ее крупный храм, а она возвращается к корням». Ты и твои сестры, таинственные предильщицы предназначения, что встречаются в темных переулках, в углу трактира, на перекрестках дорог, всегда предлагают игру с судьбой ради исполнения любого желания, которое только может быть у человека. Одна всегда выигрывает, вторая всегда проигрывает, третья — серединка на половинку А после пары партий бесследно исчезают. Эйфра и правда желает развлекаться. Старуха перестала вырывать руки, зато косо взглянула за спину Ятеха. Но это действует, дитя. Действует, да еще как? Все знают историю о старой лабае или китчи от улыбки, или огевре, госпоже Несчастье, и многие нас ищут. А рассказы о тех, кто нас нашел и выиграл благодаря этому лучшую судьбу, значит куда больше, чем тысячи жертв. Все сожжений, приносимых в тысячах храмов одновременно, пробуждают веру, надежду. Так это происходило у начал мира, и так будет происходить, когда звезды начнут падать на Землю. Первоначальная сила наполняется мечтаниями. Знаю, знаю. Любые средства хороши, чтобы обратить на себя внимание смертных. Что-то прошли с телом. Треснуло с глухим звуком, когда малышка Канна вошла глубже в переулок. Странно, что я не слышу криков храмовой стражи. Или твоя госпожа решила меня остановить? Я тех усилил хватку, полагая, что старуха сделает нечто глупое. Поручение Кана Йоннес было очень ясным. Что бы ни происходило, он не может отпустить рук этой женщины или позволить ей потянуться к тому, чем она играла. Нет, но знаешь, как говорят, ее миры там, где стучат кости. А собственно раз уж мы об этом, здесь тоже шла игра. Я ее жрица, а ты как раз идешь по священной земле дитя. Смотри внимательней, куда ставишь ноги. Я смотрю, к тому же я едва лишь почистила сапоги. Девушка села рядом с еттехом и подняла лежащий среди мусора стаканчик. Сколько же лет? Она понюхала его, словно дегустатор, пробующий аромат редкого напитка. «Это тот самый, верно? Тот самый, которым ты сыграла с ней в кости и проиграла. Один бросок ради души одного человека». Я тех почувствовал, что смотрит на него. «Забавно», — продолжила она. «Знаешь, я не думала, что Эйфра настолько сентиментальна. Может, я буду такой же?» Она плеснула в ладони, и стаканчик исчез. За вуалью грязных волос глаза старухи превратились в ледяные шарики. «Фокусы!» — фыркнула она презрительно. «Моя госпожа за тобой не гонится, нежеланное дитя. Но если ты захочешь, чтобы она начала, то заберет тебя с собой». «О, за мной гонится уже столько всяких, что, если однажды догонят, то будет их изрядное число». Канайонес вздохнула, потянулась за спину и достала стаканчик. Я думала, что у меня выйдет лучше, но, видно, руки начали забывать умение. Она поставила емкость на донце ведра и подняла рассыпавшиеся кости. Всякий судьбу вызывает, всякий выигрывает, пробормотала она. И что? Сыграем? Я так почувствовал, как женщина каменеет. Открыла и закрыла рот, словно лишившись речи. Один бросок одной костью. Меньшее значение выигрывает. Малышка Канна, казалось, не заметила выражения лица старухи. Что? Что поставишь? Не спрашиваешь, на что сыграю я? Тот она махнула рукою к выходу из переулка. Играл на смерть жены и на наследство, которое мог бы с этого получить, верно? А я как полагаешь, на что сыграю? Я тех увидел, как лоб лабаи покрывают капельки пота. А на что хочешь? На встречу со знакомой персоной. Воин уголком глаза отметил усмешку черноволосой девушки и был лишь благодарен, что не видит ее лица. Старуха побледнела. Я ищу ее вот уже много лет, но эта персона прекрасно прячется. Один раз, несколько месяцев назад, нам почти удалось, но у меня отобрали возможность разговора, а потом нас разделили. Теперь я хочу быть уверена, что найду ее, и что она от меня не сбежит. «И судьба должна дать тебе такой шанс!» «Как видишь, я в отчаянии!» Лабая прикрыла глаза и замерла на миг. «Что поставишь?» Голос старухи нисколько не изменился, но в нем появилось нечто мрачное. «О, ты пришла, Эйфра. Я не думала, что ты появишься лично!» Девушка чуть наклонила голову на бок, словно птица, что пытается лучше присмотреться к интересной блестяшке. «Керувельн! Можешь ее отпустить!» Я Тех выпустил худые запястья и невольно вытер руки о штаны. Кожа женщины миг назад сделалась ледяной и мокрой. Да старуха наверняка давным-давно не мылась. Он почувствовал прикосновение к плечу. «Вынь меч!» Эфир скрижетнул об оковку ножен. Если я сниму руку с твоего плеча, убей ее. Малышка Канна указала на Лобайю. Целься в лицо. Он упер клинок в ведро, направив рукоять в сторону сморщенного лица. Ответила ему улыбка, холодная и ироничная. «Хочешь разозлить меня, Канайонас? С той поры, как ты убегаешь, многие приносят жертвы в моих храмах с мольбами о твоей поимке. Безрезультатно пока что». — Может, от того, что я вне твоей власти, Эйфра? Хотя, если кому и удастся до меня добраться, ты ведь наверняка объявишь, что это результат твоей милости, как обычно, а он не сумеет тебя ранить. — Ну вот служанку мою сможет, а я плачу верностью за верность. — Ну, если ты так говоришь. Переулок наполняла тишина, даже отголоски с главной улицы исчезли. «Пытаешься меня оскорбить. Чего ты хочешь?» Я уже сказал: «Я не вмешиваюсь в вашу войнушку. Соблюдаю нейтралитет». Малышка Канна причмокнула, развеселившись. «Нейтралитет? Напомни-ка мне, что это? Такое мягкое определение трусости или глупости? Никогда я не могла этого запомнить». «Не провоцируй меня». «А не то». Я вижу пот, что бороздит новые русло на лице твоей служанки, и все раздумываю. Это ее страх или твой? Страх — хорошее чувство. Я не боюсь, ты помнишь? Вы забрали мой страх, убили его, а после позволили мне жить. Это очень глупо — позволять жить тому, чей страх убит вашими руками. Один бросок одной кости. Честный, без твоих обычных фокусов. Низшая ставка выигрывает. Что ты поставишь? Все. Он во второй раз увидел, что старухи не хватает слов. «Один бросок одной кости», — повторила малышка Канна. «Выигрывает меньше. Бросаем одну и ту же кость, не используем сил, не разрешены крики и толчки столика. И пение. Пение тоже запрещено. Решительно. Тот, кто так сделает, проиграет. Это будет такое...» В словах ее таилась усмешка. «Возвращение к корням. Что скажешь?» Не хочешь вновь ощутить ту дрожь, когда все зависит от этой крохотной, перекатывающейся безделушки? Пережить момент, когда прежде чем кость остановится, может произойти что угодно. Легко выигрывать у смертных, но разве тебе это не наскучило? Я готова рискнуть. Ставлю все, а ты — встречу с персоной, которую я разыскиваю. Решайся, поскольку если я выйду из этого закоулка, следующего шанса у тебя не будет. Богиня, скрытая в теле жрицы, кивнула. «Ты многого требуешь. Игра может оказаться не стоящей ставки, даже для меня». «Тогда я увеличу твои шансы, Эйфра. Время до рождения и безумие. Ничья тоже отдаст победу тебе». Установилась тишина. И когда уже казалось, что ничего из спора не выйдет, они дождались медленного кивка и хриплого шепота. «Я согласна». Канайонас, не отпуская плечо Ятеха, свободной рукой вбросила одну кость в стаканчик. «Я первая». Она крутанула посудиной. Кость затанцевала на донце ведра, и шесть точек на красном поле издевательски им ухмыльнулись. Хихиканье старухи звучало так, словно ремнем терли кусок стекла. «Ты проиграла, проиграла. Я еще не бросала, а ты уже проиграла». Судьба не милостива к тебе. Малышка Канна даже не дрогнула. Твой бросок. Зачем, детка, зачем? Я не могу выбросить семерку, а ничья приносит победу мне. Ты проиграла. Всякая игра должна иметь начало и конец. Это не закончится, пока ты не бросишь. Похожие на когти пальцы загнали кость в стаканчик. «Но если правила так важны для тебя...» — Лобая энергично встряхнула посудиной. «То пусть все формальности будут исполнены...» Разноцветный кубик покатился по донцу ведра. Ладонь Канайонес оторвалась от плеча Ятеха, а его меч выстрелил в сторону лица старой женщины. И тотчас та самая ладонь упала на его запястье, удержав клинок в полудюйме от морщинистого лица. Но было уже поздно. Возможно, убежденная в своей победе богиня ослабила контроль над телом своей жрицы. А возможно, даже бессмертных можно поймать и врасплох. Но хватило и того, что старуха вскрикнула испуганно и отпрыгнула назад, с размаху пнув в ведро. Кость упала с него и исчезла в куче мусора. В закоулке снова воцарилась тишина. Но на этот раз тишина эта была иной, чем в прошлый раз густой и мрачный. А когда я тэхо взглянул на встающую с земли лабаю, то увидел уже не старуху, но лишь присутствие, приведенную в бешенство богиню. «Ты!» Казалось, ее голос резал воздух. Его госпожа ступила вперед и загадочно улыбнулась. «Да?» «Ты меня обманула!» «Я? Я не использовала колдовства, не кричала и не трогала ведро. Я даже, клянусь милостью, Неопределенного высшего существа не запела. У меня есть свидетель. Она снова положила ему руку на плечо. Это ты крикнула и перевернула столик. И как знать, может, ты еще и станцуешь? Вечер ведь только начался. Ты проиграла? Я тех не сводил взгляда с лица Лабаи. Глаза ее горели, волосы вставали дыбом, а кожа, казалось, сияла небесной синевой. Осторожней. Шепот Канайонас звучал теперь на границе слышимости. «Это тело не сумеет вместить все от твое присутствие. Еще несколько минут, и оно сгорит. А ты ведь платишь верностью за верность». Звуки с главной стороны улицы прокрались в закоулок, медленно и осторожно, как группка любопытных детишек, проникших туда, куда им ходить запрещали. «Так-то лучше», — девушка прищурилась. «Ты признаешь свой проигрыш?» Неожиданно раздалось тихое хихиканье. «Но я не проигрывала. Я никогда не проигрываю, сладкая. Ты же помнишь, судьба не оценивает выпавших костей. Для нее выпавший императорский двор обладает такой же ценностью, что и чума. Что за взгляд? Но я сама согласилась на твои условия, верно? А потом, ну, да, я признаю свой проигрыш, но ты воровка душ. Взамен кое-что сделаешь для меня». «Мы так не договаривались». «Знаю, знаю. И знаю также, что в нашем договоре не было ни слова о том, чтобы тыкать в женщину мечом. А потому не будем слишком мелочны. Я сдержу слово, но встреча-встреча рознь. Ты, полагаю, хотела бы с ним поговорить, разъяснить несколько дел, напиться вина, но не обнаружить его за миг до того, как меч отделит его голову от тела? Он бы тогда не сумел от тебя сбежать, но ведь дело не в этом, верно? Уверяю тебя, что я умею придерживаться буквы договора настолько же, как умеешь и ты. Итак?» я, тех уголком глаза глянул на Канайонас. Та улыбалась. «Ты помнишь ее?» «Что? Кого?» Старуха нахмурилась, а он едва не рассмеялся. Внезапные смены настроения, перескакивание с темы на тему в середине, казалось бы, невероятно важного разговора или молчание без причины. Он уже успел узнать эту девицу насквозь, однако казалось, что она умеет выводить из равновесия даже богов. Ее, ту, которая всех ткнула лицами в болото из грязи и крови, деликатно и ласково, но так, что вы начали им давиться. С тобой она сыграла на некую душу, поскольку не захотела смириться с предоставленным шансом. Я ведь верно помню». Глаза, скрытые под завесой седых косм, потемнели. «Он убил всех моих детей в городах и поселениях вдоль всех восточных тхирвов, осквернил храмы, сжег книги и сравнял с землей круги ворожей. Он не заслужил иного». «А мы заслужили ли? Кто может это оценить?» «Ты проиграла ей бросок костей, но не сказала ли она тебе нечто, что ты помнишь до сего момента?» лабая облизнула губы. «Зачем тебе это?» Я собираю ее слова. Всякое, что она произнесла. Ищу следы в святых книгах, легендах и мифах. Но знаешь же, как оно бывает. Все это писалось через долгие годы после войны. Порой через множество поколений после нее. На основе сказаний, передаваемых от отца к сыну, куда всякий добавлял нечто от себя или старался улучшить историю. Что ж, некоторые из них удивительно правдивы, но через них не дотянуться до источника. Некоторое время старуха молчала, и только по лицу ее пробегали нервные тики. Она сказала, что ни одна игра не завершится, пока последний игрок не сделает ход. И что будущее — всего лишь та часть листа, по которому еще не прошло перо. Вздох заставил я Теха взглянуть в сторону. Девушка широко улыбалась. Она всегда была хороша в проклятиях. Сказать той, что носит титул владычицы судьбы, что будущего не существует, а сила ее — лишь иллюзия, опирающаяся только на веру смертных. Канайонес быстро заморгала. — Ладно, что ты хочешь, чтобы я сделала? Богиня откашлялась устами Лабаи. «Скажу тебе, когда мы останемся одним. Вдвоем!» «Хорошо. Керувяльн, выйди и подожди на улице».